О преимуществах в окидухе Мазур додумал уже около двери Боцманской, где Олесья охотно открыла на условный стук и, надо же, совсем не удивилась мертвому гостю, которого Мазур в три шага притащил к каюте. — Воду скинуть не мог? — нервно поинтересовалась она. — Хотя отлично, ведь понимала чертовка, что с тем же успехом можно было сплясать на палубе Макарену под аккомпанемент собственных воплей. Мазур не ответил и вновь скрылся, пеш долго. Намазоливший глаза шершень располагался на прежнем месте. Сие воодушевляет. Значит, мазуры не засекли. Но это не есть повод терять осторожность. Он бесплотным призраком скользнул в сторону салона, обошел бассейн по периметру, потянулась сигаретным дымом. Точнее, даже не просто дымом, а запахом дешевого турецкого твачка. Идиот! Что, мама ему в детстве курить не запрещала?» Не научилась табачный дым за сотню метров унюхать можно. Слева от Мазура открылась дверь полутемной каюты, и в образовавшийся проем, как чертик из табакерки, шмыгнул кот худой и с двойником захваченного Мазуром автомата за плечом. Чертик ткнулся взглядом глаз в Мазура и сделал хватательное движение, а шум-то поднимать рановато. Коротким прыжком Мазур достиг дверного косяка и ответственно продемонстрировал полную готовность к ближнему бою. Автоматы выхватили почти одновременно, но Мазур все же успел сгруппироваться на мгновение раньше. Замахнул, чтобы одним ударом приклада снести хочу пол лица с мозгами в придачу. Однако то сумел изловчиться, своим же прикладом поставил грамотно блок, автомат Мазура соскользнул и удар пришелся включиться. Очень болезненный удар, но противник продемонстрировал отменную выучку. Вопить, прыгать на месте и тереть ушибленное место не стал. И сориентировался безупречно. Понял, что предохранитель сдернуть все равно не успеет. Перехватил автомат, ослабевший был рукой, и наметил штыковой удар в горло. Мазур дернул ствол вверх, и тут противник обнаружил гаденькую смекалку. Угостил Мазура сильнейшим тычковым в живот. Реакция Мазура пока что не подводила. Достаточно задержать дыхание, и удар не окажется вырубающим. Тем паче, что с любым противником самое разумное использовать его же методы. Мазур согнулся в коленях, изображая крайние страдания, и противник повелся. Занес свой хеклер, чтобы добить Мазура ударом в висок. Мазуру даже не пришлось изловчаться. Настолько незащищены оказались голени соперника. «Бей, не хочу!» Мазур рубанул прикладом, хрустнула кость, противник выпустил автомат из рук, Мазур успел подхватить машинку, его визави не издал ни звука. Однако это Мазур знал уже не выдержка, а самый хрестоматийный болевой шок. Ну и крепкий же орешек ему попался. Детина явно не собирался успокаиваться. Правая его рука потянулась к заднему карману. Впрочем, скоростное преимущество и сейчас было на стороне Мазура травмы не оглушенную скользнул левой ладонью подсогнувшую с клешню оппонента мазур пропустил свою руку вверх вот трицепса и соединил руки вместе завершающее движение резкий поворот туловищем вправо Граждане, изучайте анатомию противник оказался повержен окончательно закричал одними губами не используя по назначению отказавшие голосовые связки, и начал оседать на палубу на наконец-то отказавших ногах. Вся схватка длилась не дольше, чем если бы оба успели сдернуть предхранители и выпустить по очереди. Мазура невежливо пнул чужака пяткой, и тот свалился в открытый дверной проем. Оперативно скатился за ним, задраил дверь, при тусклом свете обыскал клиента. Документов не было, зато имелись стилет, фляжка Бренди и отвратительные сигареты «Некст» — мягкой пачки с привычным предупреждением по-болгарски. Ё-моё, неужели болгарин? Упаковка была открыта так, как вообще любят на берегах Средиземного моря. Пленка не издернута, а обожжена сжигалкой. Почему-то все эти горные народы полагают, что так сигареты не вываливаются из пачки. Мазур лично проверял, даже пытался им демонстрировать, что разницы никакой. Все эти турки, эллины, болгары и прочие удивленно кивали и соглашались, но пачки продолжали обжигать. Мазур выщелкнул магазин, убрал он и в карман робы, проверил наличие патронов в патроннике, осторожно отложил ствол на недосягаемое для псевдо расстояние, сдернул с стола скатерку и скромсал ее на заслуживающие доверие бенты и показательно связал все еще пребывающего от отключке боевика. Там же заметил пепельницу в длинных белых надписях. Вино, спиртное, коктейли на греческом. и обычно воруют из отелей в за сервис. Пепелка была наполнена свежими и вонючими хабариками. Там же красовалась нетронутая пачка «Давидов Голд Слим». Рядом лежала зажигалка, определенно золотая, из дельфина. Мазур воспользовался хозяйским подарком, прикурил, благо и без того было накурино ничего не заметит. Сигареты даже, дамские зубочистки определенно подтверждали факт, что все курю в России паленое, только товар зубугорных производителей и можно курить.